Да отрастали золотые рога, да у Света, у Бориса, ведь Павловича, да кудри русые, Да к ним бояры соезжалися, да на кудри вздевовалисься. Да еще кто ж тебя спородил, молодца? Да породила меня маменька, да Свет и Александра Ивановна. Да воспаил, воскормил родной Тятенька, да свет Павел Степанович, да возлелеяла родная сестрица, да свет и Надежда Павловна, да завела Кудри сударушка его Да свет и Матрёна Ивановна Величание новобрачным Уж ты, звездка, ты звездка моя Ты чиста да перелетная, Перешла, переступила Через трое полы сенечки, Что по сенечкам, по сенечкам, По частым переходичкам Тут и ходила, гуляла Молодая боярыня, молодого боярина. На руках она носила На блюде серебряном По три ярока серебряных Уж ты, ярок мой, ярок, Беломазанный Сорочка, полежишь, малешенька, дождусь я, молодешенька, Я схожу в нову горницу, да вас светлую светлицу К своему другу милому, к приятелю сердечному. Затем «Здравствуй, Ермил Молодец! Поздравляем Васильевич с молодой женой, с Анной Карповной!» Сладкая ягодка, малинушка! Раз хорошая детинушка. Что хорош пригож Андрей господин, Еще лучше Петрович дворянин. Да и кто же тебя шапочкой дарил? Православный царь пожаловал За мою, братцы, за выслугу, За невестину красоту. У меня, братцы, невеста хороша, Свет Ольга Ивановна душа. Без белянов лицо белое, Без румянов щеки аленький цветок, Что походочка павлиная, разговорчики лебединые».